Глава пятая. Стажёрка, значит, подумалось мне. Тогда это объясняет, почему она постоянно за спинами более опытных студентов. Но вот насколько они опытны? Троица выскочила на улицу, где через дорогу рухнул фасад мелкого ломбарда, коих в нашем районе было предостаточно. От земли на крышу ветхой многоэтажки взметнулась тень. Не сразу. Солнце на несколько секунд ослепило, но я все же разглядел наверху громадного монстра, здоровенная и ж и л и с т а я абразина, вытянутый череп как у лошади, но без шерсти и плоти, голая блестящая кость, шесть длинных тонких лап, оканчивающихся острыми когтями, пробивающими кирпич и бетонные плиты. Тварь з о б р а л а с ь на последний этаж, повиснув на стене и повернула голову так, что должна была сломать шею, но лишним, судя по всему, подобная смерть не грозит. Что там? испуганно воскликнула Света. Обернувшись, увидел, как ее прикрыл своим телом полицейский, но она смогла юркнуть между кимом и столами, выбежав вслед за мной наружу. Остановившись у двери, вскинула голову, но бессмысленно водила взором по сторонам. Я знал, женщина чувствует магию лишнего, но не видит его. Но так даже лучше, потому что такая тварь могла ее здорово напугать. Всем назад! Рявкнул Светлов, даже не посмотрев на нас. Это наша работа, и тут же взмыл в воздух, словно фокусник. Рыжий последовал за ним, несмотря на свои габариты. Казалось, что законы физики были им не прописаны. Парни запрыгнули на вертикальную стену многоэтажки и побежали наверх, будто по прямой. А когда практически настигли монстра, то подпрыгнул тот, подпрыгнул и вскочил на крышу. Истинные же бросились за ним. И тогда послышался новый рев, но теперь уже наполненный больью. Я слегка обалдел, глядя на то, что они вытворяют. Парни скакали подобно цирковым акробатам, нанося лишнему один удар за другим. От монстра отрывались темные сгустки, которые тут же р а с с е и в а л и с ь в воздухе. Но вместе с тем он не сдавался, огрызался на нападавших, иногда весьма успешно. И истинные отскакивали на приличное расстояние, чтобы длинные когти их не достали. Светлов слишком пафосный ублюдок, прокомментировала стажерка, подойдя ко мне. Но стоит отдать ему должное, свое дело он знает. Возможно, пробормотал я, так как еще не до конца понимал это противостояние. Ты их видишь? Ко мне подошла Света и крепко сжала за плечи. Матвей, я чувствую что-то страшное. Вижу, сознался я. Поэтому вам лучше укрыться в магазине. А как же ты? Идем, Света. Сержант осторожно оторвал ее от меня и повел обратно. Парень д е л о говорит. Я благодарно посмотрел на него и слегка кивнул. Коп ответил тем же самым, после скрывшись за витриной. И что теперь? Я обратился к стажёрке. Ничего, она безразлично пожала плечами. Ждем? Когда? Она осеклась и удивленно взглянула на меня. Стоп, что реально их видишь? Ну да, кивнул я. Тонкий и толстый пытаются завалить тут зверюгу с длинными лапищами. Нет, нет, нет. Она помотала головой. Да как, так-то. Ты же не можешь видеть лишних. Это почему еще? Светлов сказал, что ты с л а б ы не годишься для академии. Твой Светлов, знатный п и з Но закончить ругательство мне не удалось, так как меня обуяло острое чувство опасности. Тело среагировало инстинктивно. Я схватился не в ласку и бросился вправо. А секунды позже на то место, где стояла моя собеседница, обрушилась новая тварь, практически близнец первой, что сейчас сражалась на крыше, но только чуть меньше. Зараза! Вырвалось у меня, вскочив на ноги, закрыл собой девушку. Но та и не думала так просто сдаваться. Ты дебил, что ли? – воскликнула стажёрка, оказавшись рядом. Это же лишний. Бежим! Но не успела она броситься на утёк, как за её спиной послышался грохот. Это приземлился третий монстр, подстать своим собратьям. Кружили сволочи, процедил я сквозь зубы. Ловушка. Да что им надо? Девушка прижалась ко мне спиной. Они же тупые! Охотничий инстинкт никто не отменял, просто ответил я. По моему телу пронеслось тепло, пошевелив пальцами, почувствовал, как кончиком устремилась энергия, которую так желал поглотить аристо. Не вышло, и у вас, твари, не выйдет. Сегодня смерть не стоит в моем расписании. Монстры ринулись одновременно. Не дав нам времени подумать, я схватил девушку и прыгнул вправо, подальше от витрины. Не хватало еще разнести ее вдребезги и напороться на стекло. При этом я взмахнул рукой, и в воздухе остался тонкий блестящий след. Линия полоснула нападавших, оставив на них светлую царапину. От нее потянулась легкая дымка, а сами монстры недовольно зарычали, чуть попятившись. Как ты? Не знаю, перебил я стажерку, не сводя взгляда с монстров. Мы оказались на середине дороги. Твари уже не спешили, наоборот, начали медленно обходить нас, вновь беря в клещи. б у д ь я один, возможно, смог бы справиться, ринувшись в бой, но сейчас вынужден защищать синевласку, которая, как оказалось, совсем не готова к встрече с теми, против кого желала биться. И чему вас только учат? Соберись, прошептал я, боясь с провоцировать монстров. Надо драться. Ну как? воскликнула та. И это послужило триггером для тварей. Они снова бросились в атаку, намереваясь пригвоздить нас к мокрому асфальту. Мокрому? Точно. Мозг работал так быстро, что я кое-как поспевал за ходом мыслей. На долю секунды покосился влево. Там, где мы находились, увидел там влажный след, вспомнилось, что смотря из витрины там была лужа. Получается, что та блестящая линия – это вода, которой я управлял. Стоило осмыслить это, как я развернулся и в который раз обхватил стажерку за талию. Взмах руки, и от асфальта вверх устремились тонкие яркие линии. Я очень рассчитывал, что заклинание... Или чтобы это ни было, сработает и надежды оправдались. Линии, словно длинные иглы, прошили противника насквозь. Он рухнул перед нами, мерзко в е р е щ а и дергая всеми лапами. Но не все оказалось так гладко, ведь в ту же секунду боль почувствовал и я. Коготь второго монстра прошил моё плечо насквозь, лишь чудом не зацепив девушку. Синие волосы взметнулись от порыва ветра. Я отпустил ее и ухватился за окровавленную лапу твари. Сука! невольно пронеслось в голове. Крови было так много, что на мгновение я испугался, не погибну ли я просто от ее потери. Но тут же понял, что монстр меня скорее сожрет, чем даст поваляться в алой лужице к о р ч а с ь от мук. Но вместе с этим появилась безумная идея. Жав черный коготь, активировал магию, по крайней мере постарался. Капли крови в тот же миг кристаллизовались, превратившись в бордовые сосульки, а через мгновение, подчиняясь моей воле, вонзились в лапы противника и закружились в безумном хороводе. Тварь за спиной взревела и дернулась назад, желая вырвать коготь. Но я этого ей не позволил. Не разжимая пальцев, усиливал круговерть алых кристалликов, превратив их в подобие закольцованной циркулярной пилы, что с каждым мигом все сильнее в г р ы з а л и с ь в плоть монстра. Но тот не сдавался. Он крутил мной в воздухе, желая сбросить. Я болтался, словно т р я п и ч н а я кукла, ладони скользили, но я не мог в вот Так просто сдаться. И буквально через несколько секунд послышался влажный хруст, и коготь оторвался от монстра. Он завопил мне в ухо, от чего я почти оглох. Второй лапой ему удалось сбросить меня на асфальт. Боль от падения пронзила каждую клеточку моего тела. Однако пришлось открыть глаза. Надо было закончить начатое. Эй, ты как? Ко мне подбежала синевласка и помогла подняться. Охренеть! Она увидела рану. Тебе надо? Потом. Огрызнулся я и вытянул руку. Лишний тем временем успел успокоиться. Он со злобой смотрел на меня. Два полыхающих красных глаза в лошадином черепе косились то на нас со стажеркой, то на обрубок, из которого сочилась густая слизь. Что, неприятно? Усмехнулся я и кивнул на его п о ч и в ш е г о товарища. Ему тоже не понравилось. От предыдущего монстра остался лишь остов, который медленно рассеивался по ветру, превращаясь в черный пепел. Лишний на мгновение бросил взор в ту сторону, а потом яростно взревел. Видимо, сожалел собрата и ринулся на нас. но не успел сделать и нескольких шагов, когда та самая слизь в лапе превратилась в острую сосульку и пронзила его б р ю х о заверещав тварь рухнула к нам под ноги, дергаясь и стараясь достать оставшимися когтями. Но как и в прошлый раз, я превратил лужу под ним в тонкие иглы и добил врага. Тот вздрогнул в последний раз и у м о л к Его тело сразу же начало рассыпаться. но это меня уже не интересовало обессиленный я рухнул на колени рядом с убитой тварью не обращая на нее внимания где-то наверху раздался предсмертный рев наверное парочка напыщенных истинных все же справилась со своей проблемой перед глазами снова появились красные круги приятная дрема постепенно сковывала тело Мне хотелось упасть прямо здесь и уснуть, но что-то не позволяло этого сделать. Чувство незавершенного дела. И через мгновение я понял, что это такое. Что здесь произошло? Гневный голос Светлова вырвал меня из лап п р о с т р а ц и и Как это понимать, к а к а р а Это ты мне скажи, возразила ему студентка. Бойкая натура. Ты говорил, что парень никакой, а он один справился с двумя лишними, пока вы там втроем танцевали. в ы б и р а й выражение, мелочь, презрительно произнес парень. Такого быть не может, чтобы слабак. Почему же? А вот это не знакомый голос. Кто еще к нам заглянул на огонек? Я с трудом мотнул головой, пытаясь сфокусировать зрение. С небес в лучах солнца, будто ангел, спустился статный мужичок в белоснежном костюме. Пиджак, брюки, туфли все буквально б л е с т а л о Или же мне это только казалось? Господин ректор Светлов сразу же сбавил гонор, даже поклонился. Вам не стоило беспокоиться, у нас все под контролем. Да неужели? От властного голоса по спине пробежали мурашки, а мне вот кажется, что все в точности до да наоборот. Он перевел суровый взгляд на меня и подмигнул. Я наблюдал за битвой и вынужден констатировать, что отныне ваша патрульная пара расформирована. Что? воскликнул Светлов. Но почему? Мы же попали в ловушку. Спокойно перебил его мужчина. А еще подставили под удар стажера. И если б не этот парень, указал на меня, в котором, кстати, ты почему-то не рассмотрел истинного, то наша гостья Клавдия была бы уже мертва. И это в лучшем случае. В Лучшем? То есть в жизни истинных может быть что-то более суровое? С тобой мы поговорим отдельно, продолжал ректор. А пока что я хочу, чтобы вы двое сопроводили. в о п р о с и т е л ь н о посмотрел в мою сторону. Матвей ответила за меня Синевласка. Волков. Волков? Внезапно он улыбнулся. Хорошо, пока парень еще жив, вы должны перенести его в медицинский пункт академии, а потом я жду вас троих в моем кабинете с подробным отчетом о произошедшем. Матвей. Из магазина выскочила перепуганная Света, но замерла на месте, увидев целую делегацию передо мной. Что происходит? С кем имею честь говорить? Ректор медленно направился к ней. Светлана Волкова представилась женщина, дрожа всем телом. Но боялась она не незнакомца, а того, что со мной произошло. Я... Матвей мой племянник и истинный. Я попросила Димитрия, посмотрела на вышедшего следом полицейского, чтобы он нашел ваш патруль и помог Матвею попасть в академию. То есть вы были уверены, что парень истинный с самого начала? Ректор изогнул бровь. Да, кивнула Света. Он помог моей дочери, своей сестре. отогнал сильного лишнего, который пытался ее загипнотизировать. На пару секунд мужчина задумался, потом перевел недовольный взгляд на патрульных и снова на собеседницу. А вот это интересно. Буду благодарен, если вы расскажете мне все с самого начала. Конечно, заикнулась женщина, но... Не волнуйтесь, о вашем племяннике позаботятся. Мужчина вновь обернулся к нам. Даю вам десять минут, сурово сказал парням, и лучше вам хорошенько продумать свою историю. Если она не совпадет с той, что расскажет мне Матвей, то пеняйте на себя. После чего он щелкнул пальцами, и мое сознание окончательно покинуло меня.